Глава пятая Как я понял, Раратович собирается мне рассказать сейчас про вещевую. Вот только этого я ждал от своих однополчан раньше. «Как узнал, что она вышла замуж?» — спросил у меня Бажанян. «Случайно!» — ответил я и рассказал о своем послании через ребят-транспортников. Темнит, Раратович. Судя по его задумчивому виду, подбирают слова, чтобы не сильно меня обидеть. Как будто это что-то изменит. «Раз ты и все узнал, можешь теперь сосредоточиться на вылетах и...» Начал он говорить после моего рассказа, но я решил его прервать. «Тигран Раратович, зачем вы скрывали и продолжаете скрывать от меня якобы ужасную правду? В чем смысл?» «Расстраивать тебя, Серега, не хотели», — ответил Бажанен, присаживаясь на скамейку рядом с палаткой. На самом деле все догадывались, по какой причине уехала с Баграм Ольга Ануфриевна, но точно никто не знал. А тут командир недавно прояснил ситуацию, когда уходил на больничный. «Вы, хотели сказать, слег в госпиталь?» — переспросил я присаживаясь рядом. «Мамой, клянусь, он еще ложиться не хотел. До последнего сопротивлялся, пока лицо не пожелтело». «Так что там с Ольгой?» До твоего распределения к нам в часть. Оленький был жених. Красавец, джигит, спортивный такой. Васькой зовут, по прозвищу Катапульта. Катапульта? Уже наводит на мысль, что парень непростой. Ну да, мне сказали, что он десантник. А где он до этого был? Получается, что она при женихе со мной гуляла? Да не, почесал затылок короратович Любили они друг друга. Потом война началась, и его в Афган направили с полком. Тут он и пропал, и почти год числился пропавшим без вести. Все считали, что жених Ольги погиб. «Печальная ситуация», — сказал я совершенно искренне. а но жизнь идет, а вещевая замкнулась. Девчонка красивая и одна. Многие у нас части к ней клинья подбивали, но она была кремень. До последнего надеялась, что он жив и вернется». Шли долгие месяцы неизвестности, и тут ты появился, напористый и красивый. Джигит, спортивный такой, дальше по списку. «Ну да-да, все так». «Тут-то вы спорили насчет наших с ней отношений. «Ты это, если что, я на тебя ставил, ты ж свой!» Похлопал меня по плечу Араратович. «Вот, видимо, вернулся Васька, и Оленька сделала свой выбор». «Мне от того, что она определилась, не легче», — сказал я, вставая со скамейки. «Жизнь не всякая бывает, Серж. Главное, что человек жив». Вот тут я согласен с Араратовичем полностью. Парень вернулся живой, девушка осталась с ним, хотя могла спокойно сказать, что любовь прошла и помидоры завяли, а то, что у нее кто-то был в это время... Злые языки в военном городке поговорят и перестанут». «Я все понял, Тигран Раратович, вы за меня не переживайте, мы с Ольгой друг другу ничего не обещали, в любви она мне не клялась, я в принципе тоже, поэтому у меня к ней претензий нет». «Ну, хорошо, что тебе было хорошо и ей приятно, провели время с пользой, ладно, иди отдыхай». А, только вот осадочек у меня остался, ощущение, будто ты меня использовали как аэродром подскока». Могла же вещевая сразу внести в наши отношения ясность, чтобы я по самолетам не бегал за ней и голову не ломал в раздумьях причин ее молчания и побега. За спиной было слышно, как Буянов продолжал грозить Марику всеми возможными и невозможными наказаниями. Если бы хоть один процент этих планируемых мероприятий Гаврилович воплотил бы в реальность, то Марик уже давно женился и забыл дорогу налево. Хотя это не факт. Ха -ха, Барсов настырный. За всеми размышлениями я вошел в палатку, в которой находился только один человек. Менделю рассматривал небольшую фотографию. Рядом с ним лежали несколько писем, а сам Паша выглядел весьма бледно. «Серый, это ты?» — дрожащим голосом спросил Мендель, убирая фото и письма. «Перечитать...» — вот, решил. «Паш, случилось чего?» «Нет, напряженность сегодня было, вот ты устал», — натянут улыбнулся Мендель, снимая с себя куртку от комбинезона. «Сходил бы, умылся холодной водой, бодрит хорошо», — сказал я, готовя свою кровать к отбою. «Да, ты прав», — кивнул Паша и мощно выдохнул. «Что-то не так с ним». «Нервное напряжение от встречи с том Кэтами. Так он после этого еще летал несколько раз и был вполне спокойный, собран. А сейчас ему впору успокоительное принять. «Паша, ты точно в порядке? Руки чего дрожат?» — спросил я, когда Мендель пытался взять футляр зубной щеткой сумки. «Серега, расслабься. Просто я устал», — улыбнулся Мендель. «Ты тоже на разборе был задумчивый? Наверняка из-за Ольги. Это было так заметно?» — спросил я, укладываясь в кровать. «О, ты когда вошел, Гусько в расстройствах сказал, что в споре на ваши с ней отношения его чуйка не сработала уже окончательно. Жаль, что разочаровал его». «Значит, вещевая вышла замуж», — сказал Паша, покачав головой. «У вас все серьезно было?» «Как видишь, нет, раз у нее серьезные чувства были к другому человеку. Мне вообще-то не очень хочется об этом говорить», — сказал я, взяв книгу Пикуля. «Ладно, если что, обращайся». «Лучший способ склеить разбитое сердце — это время и друзья», — произнес Мендель. «Вот вроде бы социальных сетей нет, чтобы такие статусы можно было почитать. Странно как-то слышать от Паши такие напутствия, да еще и после его нервного вида». «Паша, ничего у меня не разбито. Спокойной ночи», — ответил я и погрузился в чтение. Мендель больше ничего не сказал и вышел. Из палатки. Утром на постановке задач понимания, чего от нас хочет командование, не было от слова «вообще». «Где расположены основные укрепления духа в Луркохе?» спросил Паша Менделю, представителя разведки 4-й мотострелковой дивизии. «Этого точно мы сказать не можем. Главная задача сейчас...» «Как это не можете? Вы предлагаете нам сбрасывать куда попало?» возмутился один из летчиков Су-25-х. «Почему же? С вами на связи будет авианаводчик, который будет находиться в непосредственной близости от объекта», сказал разведчик, но в его словах уверенности не было. Из общей постановки было понятно, что первыми заходят на цель дальние бомбардировщики, затем точечно работают штурмовики. Вот только куда именно сбрасывать бомбы, грачам неизвестно. «Я вам еще раз говорю, товарищи летчики, после взлета вам все расскажут. Пока долетите, уже будут готовы точные координаты», — объяснял начальник разведки. «Нам лететь до Луркоха меньше десяти минут. Вы успеете за это время всей эскадрильи определить цели?» — спокойно спросил Гнетов. «Вы же СМИГ-21?» — спросил разведчик, и Григорий Максимович утвердительно кивнул. «Вам только средства ПВО подавить надо. Зачем бомбить объекты?» «Так нам же нужно знать, где эти средства ПВО стоят», — заметил Мендель. «Мы вам и подскажем в воздухе». «Да, такой расхлябанной подготовки у нас еще не было. Вчера начались трения со штурмовиками, а сегодня к ним добавилось отсутствие нужных сведений о позициях духов». «Есть ли у нас время выполнить разведку?» — спросил Бажанян. «Это не дело, чтобы вот так вот идти в лоб на противника, не имея сведений! Вам это не хуже меня известно!» Сказал Араратович, но начальник разведки только пожал плечами «Задача поставлена сверху, плюс согласовано с афганским руководством, они предлагают атаковать Луркох сразу после авиации» Покачал он головой Через несколько минут споров Бажанян принял командирское решение, что есть острая необходимость в дополнительной разведке укреплений. С этим предложением он обратился к Рекову. «Ну и?» — спросил Афанасьев, когда Бажанян вернулся с командного пункта, где он связывался с Кабулом. «Бесполезно. Сам маршал Кутахов согласовал эту операцию. Кстати, Павел Степанович собирается в Афганистан». «Пока не сказал, когда, но желает прибыть и лично контролировать проведение операции в Луркохе», сказал Бажанян, кинув на стол свой блокнот. «Мы вас услышали, товарищ разведчик», тихо произнес Араратович и отпустил коллегу с мотострелковой дивизии. «Необходимые расчеты сделаны. Районы, по которым будем наносить удары, определены. Время начала операции доведено». Нам пришлось еще пару раз поспорить с коллегами из штурмовой авиации и только затем разойтись по своим самолетам. Когда осматривал самолет, обнаружил, что его внешний вид слегка изменился. За ночь на него нанесли много красных звезд, которые указывали на количество боевых вылетов на этом борту. «Елисеич, решил украсить?» – спросил я, указывая на красные звезды на фюзеляже. «Да, я посмотрел, и Барсова нарисованы. Его техник с первого дня ему за каждые 25 вылетов рисует. Вот и тебе решил нарисовать», — сказал Дубок, поглаживая фюзеляж. «Самолеты тоже поочередно, да они же як живые». «Согласен», — сказал я, взглянув на семь красных звезд. «А как ты смотришь на то, чтобы эмблему какую-нибудь нанести?» «Как у Литвак во время войны». Ты извиняй, но цветочек тебе не подойдет сюда. Вновь напомнил мне про цветы Елисеевич. Опять я вспомнил вчерашний день и то, как мне достался тот самый букет хризантем. Все никак не могу отойти от мысли, что мной так попользовались, а ведь, как говорила эта принцесса, что ей с парнями тяжело, и она мало кому доверяет. Зачем цветы? Птицу какую или хищника? Подумай, похлопал я по плечу дубка и полез в кабину. Обычно я тебе сажаю, тут ты сам полез, улыбнулся Елисеевич, смотря на меня, словно отец на сына в первом классе. Конфету давай, а то как в прошлый раз получится в хосте, сказал я, и дубок угостил меня своей фирменной сладостью. Наступает время. «Внимание! Я 202 -й. Группе 2 доложите о готовности!» Запросил в эфир Бажанян, который шел с нами старшим группы, а для меня он еще был и ведущим в паре. В течение нескольких секунд все наши летчики вышли в эфир с докладом о готовности. «216-й готов! – вышел я в эфир после всех экипажей. сказал Бажанян, и все стали ждать команды от руководителя полетами. В это время в воздухе уже начали работать дальние бомбардировщики, которых прикрывало дежурное звено с Шинданда. Эфир второго канала боевого управления был полностью забит докладами и командами их группы. «Внимание! Группе 2! Запуск!» дал команду нам руководитель полетами. Самолет загудел, приборы начали свою работу, а в ушах начали звучать команды на запуск штурмовикам. Их группа под номером 3 замыкает все наше построение. По готовности начали рулить по магистральной. Бажанян возглавляет всю нашу вереницу, огнетов замыкает. «Периодически ставлю себе канал боевого управления операцией, чтобы знать обстановку в воздухе». Судя по крикам, Хреков недоволен медленными темпами работы дальней авиации. работать», — ругался он на кого-то из бомберов. «Кричи, не кричи на них, а быстрее дальники точно развернуться не смогут. Такие махины маневрируют плавно и медленно. Снова возвращаюсь на стартовый канал и слышу, как нам дают команду занимать полосу». Ветер слева! выстраиваемся колонной пар», дал команду Бажанян, прорулив немного вперед. Все построение на полосе заняло у нас 5 минут, и до расчетного времени взлета оставалось еще достаточно, чтобы проверить расчеты. 202 группе взлет», — дал команду руководитель полетами. «Понял, внимание, 216-й, выводим», сказал мне Божанян. Отклоняя ручек управления двигателем, обороты идут вверх, и вот уже стрелка подошла к 100 Готов! доложил я, держа самолет на тормозах. Пошли. Командует Тараратович, и мы одновременно включаем форсаж. Происходит толчок вперед от включившегося форсажного режима двигателя, и я отпускаю тормоза. Залетаем. С нашей боевой зарядкой в тонну бомб самолет после поднятия носа долго бежит и отрывается почти с края ВПП. Сейчас. Сказал Бажанян, и я перевел кран в соответствующее положение. Влево с набором 5500. Скорость установилась. В эфире уже слышу, как за нами взлетела следующая пара. Интервал между нами не более 20 секунд, чтобы не растягивать строй. Вот уже вторая пара пристраивается к нам, и мы вместе следуем в назначенную точку начала боевого пути. Под ваше управление. Сказал Бажанян, доложив, что у нас подвешены на самолетах бомбы и разовые бомбовые кассеты РБК. 202 курс расчетный. Дал нам команду обушник. Через три минуты мы в районе населенного пункта Фарах. Выполняем разворот на боевой курс и выходим на связь с авианаводчиком. Запросил Бажанян, разворачиваясь на луркох. Среди пустынной местности этот чистокол из каменных вершин смотрелся очень необычно. Дальники отработали по этому району очень мощно. Клубы пыли и дыма поднимались выше горных вершин. Примерный район удара был нами определен еще на постановке, но ведь нужно знать точно, куда бомбить. На боевом. Дайте цели указание! Повторил Бажанян. Но ответа не было. «202-й, боевой курс зайли?» Вышел в эфир уже Хреков. «Точно так, Галлиц, на боевую, но цель не наблюдаем. 202-й, вам выход во второй район, 12-й квадрат, связь с Торосом». Подсказал нам Хреков. Я сразу начал глядеть в наколенный планшет. «Для такого маневра нам нужно развернуться вправо и обойти склоны с южной стороны Луркоха. Фотопланшетов того района у нас не было?» Помнишь? Расстроенно выдохнул Бажанин. «Группия, выход с правым разворотом на курс 210». Плавно стали разворачиваться, пытаясь удерживать необходимые интервалы дистанцию. «Представляю, как неудобно сейчас нашим замыкающим». запросил меня Бажанян. «Ответил!» «Есть карта! У меня нет этого района на фотопланшете!» «И не будет! Его нам не приносили!» «Вот и полетали!» выдохнул Араратович. Я внимательно еще раз посмотрел на карту района города Фараха, затем и на район Луркоха. Меня закрадывались сомнения по поводу правильности этого разворота. запросил бажанян я начал нервно смотреть по сторонам очень странное ощущение что совершенно не туда летим и почему я не слышу в эфире грачей здоров, здоров, стал запрашивать авиановодчика бажанян но в ответ снова тишина «Если смотреть по нашему местоположению, то пора уже нам и развернуться для подхода к цели. Вот только таким большим количеством нужно работать сходу, а у нас нет ни данных о цели, ни связи с авианаводчиком». «Торос, 202-му!» запросил Бажанян. «Отвечаю, 202-й!» «Торос, 202-й! Группой 8 единиц с каплями и кассетами к вам для работы! Текущий курс 210!» — доложил авианаводчику Бажанян. Это уже другое дело. Выполняем левый разворот и начинаем пикировать. Цель уже видна в прицеле и визуально. Главный Разрешите работать. Запросил Араратович, когда мы уже пикировали в район сброса бомб. Органы управления вооружения включены. Держусь слева от ведущего. Вижу берег реки, тянущейся от центральных вершин горного хребта. Несколько строений внизу, по которым сейчас будет совершен удар. Ничего не останется после такого удара, даже если не будет прямого попадания. Откидываю колпачок с кнопки РС. Марка на прицеле в центре и загорается лампа разрешения сброса ПР. И почему не дает разрешение на удар Торос? «Торос, разрешите работу!» Громко говорит в эфир Бажанян. Нельзя отвлекаться от цели в момент пикирования, но что-то внутри заставило меня поднять голову. Знакомые силуэты появились совершенно из ниоткуда. Ощущение такое, будто в тебя пустили ракеты, и ты несешься им навстречу. «Только ракеты гораздо меньше, чем эти объекты!» Имеем им Су-25, которые выскочили из ущелья, набирая высоту. «Вывод! Вывод! Раздался громкий крик в эфир.